Восьмое. Первой моей реакцией было: это подло. Сомневаюсь, что в выработке данной мысли участвовал головной мозг. Мысль вторая. Вольные, что которые, оказывается, шпоклюют зияющие прорехи вместо того, чтобы расширять их. и пытаются хотя бы на словах примирить непримиримое. Ну и кто тут подал на самом деле? А третьей мыслью была такая. «Подайте мне сюда этих штукатуров, я с удовольствием размажу их по ими же выровненной стене. Ишь, олигархата они захотели». И я принял позицию Микки. «С подлецами иной раз приходится поступать в их манере». всё равно это потом назовут политической борьбой. Репрессиям я, правда, не радовался, хотя и понимал их неизбежность. А как иначе взбаламутить стоячее болото и созвать народные массы на баррикады? Оставалось лишь уповать на то, что кровавая вакханалия будет иметь ограниченный масштаб. думал ли я, отправляясь с Луны на Землю, что буду относительно спокойно, без истерик распоряжаться жизнями тысяч людей? Такое мне и в страшном сне не могло привидеться. И вот нате вам, я готов сделать это из высших побуждений, из мечты о гордом и желательно счастливом человечестве, самостоятельно творящем свою историю. Когда как подавляющее большинство того самого человечества более или менее удовлетворено существующим положением дел, словом я был готов общаться с вольными штукоторами и даже внедриться в их так называемое братство. Предложен пройти посвящение, соглашайся, оставался неясным вопрос моего статуса в глазах имперского двора и простого населения. Кто я вне колонии, если не беглый каторжник? Любой тип, у кого хватит сил задержать меня, так и сделает, а подсобит ли мне инфо не ясно. Может, наоборот, станет вопить на всех площадях: "Вот он, бунтовщик, хватайте его". Не скажу, что мне хотелось вернуться на каторгу, да и кому захочется. Мика успокоил: "Риск-то да, не велик". Принимающая сторона возьмёт на себя вопросы моей безопасности. Из этого следовало, во-первых, что мне придётся быть осторожным, чтобы штукатуры не передумали, а во-вторых, что они заинтересованы в сотрудничестве. Стало быть у них те же виды на нас, что и у нас на них. Использовать временных попутчиков и вовремя кинуть их. Я должен был представлять ту расплывчатую часть сопротивления, которая не разочаровалась в движении после отступничества Рудольфа. Знал я о ней, по правде говоря, немного. О существовании колонии, что который, по-видимому, не догадывались как и о реальной подпольной структуре, создаваемой Миккой совокупна с его единомышленниками и имеющей лишь косвенное отношение как к сопротивлению, так и к колонии. Об этой структуре мне было известно по сути лишь то, что она существует, растёт и крепнет, и что это действительно боевая организация. Знал ли они Инфос вне всякого сомнения. Мы могли вести тайные переговоры только при личном контакте и были в силах скрыть лишь содержание переговоров, но не сам факт личного контакта. Ромео убился над проблемой передачи телепотем на расстояние, психовал, и не гарантировал, что когда-нибудь расколит эту задачу. Электромагнитные волны какой угодно длины, с какой угодно модуляцией и с каким угодно шифрованием сообщения тут, понятно, не годились. Звуковые сигналы тем более, а кабельная экранированная связь это громозка, ненадёжно и может применяться лишь в ограниченном масштабе. По-моему, Саркисян занимался не только связью, Однажды, находясь мне обычайно благожелательным намо расположением духа в лесу, по этому случаю, наверное, все медведи сдохли, он пустил меня в мастерскую. Там я заметил некую астроносою сигару с короткими крыльями, лежащую на грубой подставке из бруса. На мой вопрос, что означает эта ракета, Ромео мгновенно сатанел, накричал на меня и выставил вон. После чего лисные косолапые надо полагать сразу воскресли. Не знаю, пострадал ли кто-нибудь из них, когда наш народный умелец вывез некую штуковину на испытание в тайгу и устроил там такой взрыв, что в колонии было слышно. Знаю только, что площадь тайги в одну секунду уменьшилась на несколько гектаров. Термобарический заряд понятное дело. В один чудесный майский день Мика отвёз меня на какой-то лужок, где и высадил. Обменявшись несколькими словами с пилотом, поджидавшего нас флайера, он улетел, а я разместился на пассажирском сиденье. Погрузив мой багаж, пилот тотчас поднял машину в небо. Он был предупредителен, но немногословен и не отличался изысканностью речи, дорениин сообразил я. Наверное, парень был не в курсе получил задание сеньора, выполнил и взятки с него гладкие. Само собой я тоже помалкивал. Мы долго летели курсом на запад. Знаменитые среднеазиатские пустыни выглядели неубедительно, скорее я бы назвал их саванной. Там и сям зеленели рощицы, змеились русла ручьёв и речек, а вот голых песков я что-то не заметил. Мне пришлось признать, Рудольф не соврал насчёт благоустройства планеты, но страшно подумать, кому люди обязаны этой благодатью. Рудольфу тоже было страшно, наверняка страшновато и теперь. У моих русских предков была поговорка: плетью обуха не перешибёшь. Понятия не имею, что такое обух и чем он отличается от олуха, но, по-видимому, предки были правы. Рудольф и сам это понял, когда Инфос напугал его по-настоящему. Савана упёрлась в море, затем под брюхом флайера проплыли горные вершины, блеснули ледники, и я догадался, что море было Каспийским. Довольно скоро внизу опять засинело море, теперь уже надо полагать чёрное. Я мысленно продолжил маршрут. Неужели меня везли в столицу? Оказалось, нет. Впереди, справа в дымке, обозначилась полоска земли, и флайер потянулся к ней, понемногу снижаясь. Не шибко высокие лесистые горы, пологие с севера и круто обрывающиеся к морю, долины, извилистые ленточки дорог, какой-то водоем, снова горы и посадка. Я огляделся. хорошей травой и кустарником склон, несколько каменистых тропинок, много цветов и никакого жилища в поле зрения. Волоча по воздуху длинный хвост с шумом пролетела земная птица фазан. Пилот сказал, что должен завязать мне глаза и прибавил, что надеется на моё благоразумие. Всякая попытка снять повязку будет пресечена крайне плачевным для меня образом. Я решил не уточнять каким. Пилот вёл меня под локоток. Мне показалось, что из всех тропинок мой поводырь выбрал наиболее каменистую и несомненно самую длинную. Хорошо ещё, что пришлось спускаться, а не подниматься. Вскоре, судя по запахам и прохладе, тропинка запетляла по лесу, и тут к камням добавились выпирающие корни. Один раз я попросил разрешения почесать шею и сразу почувствовал, как напряглась ведущая меня рука. К повязке я благоразумно не притронулся. Наверное, все эти детские предосторожности были частью какого-то тягомотного ритуала, что которые копировали повадки своих предшественников каменщиков. Потом вдруг стало гулко и очень прохладно, повеяло сыростью. Вероятно, мы попали в пещеру. Шаря по воздуху свободной рукой, я нащупал влажную, шершавую стену, всю в бугристых натёках и ужаснулся мысль, что мне велят её отштукатурить. Ноги ступали по какому-то твёрдому покрытию, затем пошли ступени вниз. На макушку мне упала холодная капля, вторая за шиворот, где-то поблизости журчал подземный ручей. становилось любопытно. Наш свихнувшийся географ и тот разнёс бы в пух и прах идею укрыться от инфосов в какой-то пещере. Может, меня собираются протащить сквозь глинистый сифон? Так и он инфосу не помеха. В пещерах можно укрываться лишь от внимания людей, да и то до поры до времени. Наконец, с моей головы стёрнули повязку. Оказалось, что я стою на мокрой бетонной площадке посреди некой здоровенной полости, коковую в пещерах принято именовать залом. С высоченного потолка зала густо свисали такие матёры и сталактиты, что любой из них, сорвавшись, проткнул бы насквозь слона, не то что человека. Свет давали коптящие факелы, продетые в кольца, вбитые в стены. Пилот тотчас ушёл, а передо мной оказались три незнакомца. Они были в чёрных масках и тёмных плащах до пят. Ну цирк ей-ей. Один из них низенький приблизился ко мне и некоторое время молчал. Я тоже. Может, таков был ритуал, а может, приземлистый штукатур просто изучал мою физиономию. Но вот он заговорил хорошо поставленным голосом: Мы приветствуем тебя, гость братства. Ничего не опасайся, ты под нашей защитой. Под защитой я, как же? От ищей Графа Леонардо может быть, но этого как-то маловато. Мне что, изобразить благодарность? Я изобразил благодарность. От лёгкого поклона шея не отвалится. Мне было интересно, что последует дальше. А дальше началось осторожное прощупывание. щупали главным образом меня. Мне были заданы вопросы о моей жизни на лунной базе, о возвращении на землю, об императорской милости и немилости, а главное, по какой причине я руками и ногами отпихивался от баронства. На последний вопрос я ответил простецки: на кой дьявол мне это мешура. Как сказать, немедленно возразил другой, носитель маски высокий и толстый. Я подумал, что он должен страдать одышкой. В смысле бытовых удобств и, конечно, положения в обществе это вовсе не мишура. Более того, это совершенно не мишура для человека деятельного, намеревающегося изменить этот мир к лучшему. Не в том ли состоит священный долг истинно благородного человека, благородство подтверждается титулом, а титул даёт возможность более прямым и коротким путём двигаться к достижению благородной цели. Круг таким образом замыкается, образуя геометрически завершённую фигуру, символизирующую сияющую чистоту наших намерений. Он ещё что-то бубнил о сияющих символах и к концу речи в самом деле начал задыхаться. С моей точки зрения, круг скорее символизирует дырку, чем какое-то сияние, но меня больше интересовали цели этого костюмированного братства и пути их достижения. Однако мне не позволили удовлетворить любопытство, допрос продолжался. Я поведал о дуэли с Жужмуйским и о визите императора на мой атол, естественно, в самых общих чертах, избегая конкретики. о причине моего пребывания на каторге я сказал лишь что вызвал неудовольствие императора они попытались выудить из меня больше информации и отступились не выглядя при этом слишком недовольными кажется я вёл себя как надо впрочем это было не трудно меня лишь раздражала театральность действа костюмы декорации некоторая напыщенность в речах собеседников Интересно, подумал я, эти клоуны действительно на что-то годны. И я отвечал себе: эти, может и нет, но должны быть другие. На прощупывание вряд ли пошлют ферзей, для этой работы хватит и пешек. Тем временем факелы начали гаснуть. Последний из них уже догорал. Когда третий мой собеседник внезапно взмахнул рукой, и в глаза мне ударило такая вспышка света, что я временно ослеп. А когда зрение вернулось, я обнаружил, что стою один на бетонной площадке, штукатуры исчезли, сверху капает, а последний факел едва чидит. Бормоча себе под нос ругательства, я вынул его из кольца, и ёжись от холода поспешил вон из пещеры. Разумеется, факел погас на полпути. Я попытался двинуться вперёд ощипью и даже одолел ступени, но дальше пришлось остановиться. Очень, знаете ли, не хотелось разбить себе нос о сталагмит или провалиться в какую-нибудь дыру. А карстовых колодцев я знал лишь понаслышке и вовсе не хотел познакомиться с одним из них поближе. В конце концов меня вывел наружу пилот, явившийся с фонарём в одной руке и повязкой в другой. Я позволил вновь завязать себе глаза и был очень рад выбраться на вольный воздух. Не зная, какие выводы сделали штукатуры и был ли я признан годным для того, чтобы приоткрыть мне некоторые секреты братства и тем самым установить союзнические отношения, но знаю одно: в тот момент я был просто счастлив. Ощущение солнечного тепла на коже лица, восхитительный запах живой хвои. Что еще нужно? Пожалуй, только одно. Поменьше выпирающих корней и булыжников под ногами. Я споткнулся. Растя по пилот, очень неловко попытался предотвратить мое падение и не предотвратил. С повязкой на глазах я нырнул вперед и приземлился на что-то очень твердое, Ниже колена в правой ноге вспыхнула такая боль, что я дико заорал и на время отключился. Дальнейшее, помню, смутно. Понемногу возвращающееся сознание, кроны сосен над головой, ласковый ветерок каких-то людей с носилками и безумный ужас при мысли, что меня сейчас будут ворочать. При наложении шины я вновь потерял сознание.